один старый японец, директор какой-то канцелярии говорил, обращаясь к усуде и то и дело вытирая шелковым платком слезящиеся глаза. Процветание семьи усуды, признанным главой которой являетесь свой усуда сей, наша общая мечта. Мне кажется, что наша семья должна прислушаться к словам предсказателей. Вопрос о том, С какой семьей породниться? С семьей ли Кото? Или с семьей летчика Муцикавы? Требует тщательного обсуждения. Посоветовавшись с предсказателями, я должен высказать опасение, что злые духи Они посетят этот благословенный дом, если наша девочка О'Кимми не выберет себе господина в лице кото. Я слышал профессору Суды сказал другой член семьи Усуды, депутат парламента. Я слышал у судьи что ваша образованная дочь слишком подвержена губительному влиянию Запада. Надо ли говорить, что своей воле не присущей японской девушке Думаю, что только доблестный летчик Муцикава сумеет снова вернуть Японии нашу любимую дочь. Усуда сморщил свой львиный нос. Слушал ли он говоривших? Или думал о претендентах на руку дочери? В Японии лучше родиться без рук и без ног, чем без родственников, мямлил какой-то старик. «Семья Кото обильно и влиятельна!» Молодой офицер горячо выкрикивал слова. «У нас в полку!» «И доблестный Муцикава...» «Кото...» Он встретился впервые с Ухими на теплоходе, когда она возвращалась из Америки. Не отходил от нее ни на шаг, окружал ее знаками внимания, если не обожанием, но сам старался быть незаметным. Совсем еще юноша, пылкий и впечатлительный, он не смог скрыть свои страдания, вызванные холодностью Акими. Прошло несколько лет, но он не забыл Акими. А Муцикава? О, его давно знает Усуда, председательствующий на семейном совете Усуда, осторожно прикрыл рот рукой. Кото и Муцикава встретились в карликовом садике Усуды и были оба неприятно поражены этой встречей. Приглашение в день семейного совета каждый из них расценивал как свою победу, и вдруг они церемонно поздоровались, в самых вежливых выражениях справились о здоровье друг друга, Муцикава снял очки и, протирая их тончайшим платком, стал оглядываться вокруг близорукими глазами. — О, Муцикава-сан, — восторженно заговорил Кото, — я не в первый раз в этом изумительном уголке, но продолжаю восхищаться этими карликовыми лесами, достойными сказочных духов этими серебристыми горными озерами с уступами скал на заднем плане. А этот темный фон из больших деревьев, словно стена, отгораживающая сказочный мир О'Кеми от вторжения безобразного города. Да-да, извините, буркнув Муцикавэ, эти кустарники действительно напоминают лес, если на него смотреть с высоты полета. Но, извините, в воздухе больше думаешь о выполняемом задании, чем об утонченных красотах. Юный кот вспыхнул. «Понимание красоты не исключает доблести», — запальчиво произнес он. Муцикава посмотрел на него прищуренными глазами и засмеялся. Это рассердило юношу еще больше. Кими сидела в одной из европейских гостиных. Словно желая подчеркнуть свой молчаливый протест против японских средневековых обычаев, она оделась в изящное европейское платье, а волосы заплела в тугую косу, завернув ее вокруг головы, как это делают русские. Она еще издали услышала шаги отца. О том, что семейный совет уже кончился, Ее предупредила Фусетян. «Что скажет ей отец?» Снова ей вспомнился сон. Он держал ее руки в своих. «Неужели это возможно?» Безмятежно улыбаясь, Ухиме поднялась навстречу отцу. «Химетян!» Начал у суда, ласково кладя тяжелую руку на худенькое плечко девушки. «Кимитян!» Повторил он и замолчал. Вакими покорно опустила голову. Профессор Усуда усадил дочь на диван и стал говорить. Голоса смутно доносились до да Фусатян, притаившийся в соседней комнате. Усуда говорил сначала тихо, Потом в волосе его стали проскальзывать металлические нотки. Химитян отвечала еле слышно. Фусатян удивлялась, почему ее госпожа не плачет. Почему она не пустит вход это замечательное женское средство. Отец и дочь долго молчали. Потом Усуда заговорил опять ласково. Было слышно, как он вздохнул. Фусатян, сколько ни напрягала слух, ничего не могла понять. Какой же выбор сделала ее госпожа? Фусатян готова была заплакать от любопытства. Вдруг Фусатян вздрогнула. Да, хозяин хлопнул в ладоши. Оправив кимоно, она опрометью бросилась в гостиную. Фусатян обратился к ней у суда. Пригласи ко мне в кабинет господина Муцикаву и Кото. Обоих? Фусатян обомлела от удивления. Любопытным взглядом она скользнула по своей молодой хозяйке. Ах, как она красива, ее барышня, особенно когда взволнована. Маленькими ножками Фусатян засеменила в сад. Молодых людей она нашла в разных концах сада, правда, всего лишь в двадцати шагах друг от друга. У крыльца дома, снимая обувь, они смотрели в разные стороны.